Самый мазурик. На шитике, наваленной горой, лосиные, скупленные у тунгусов шкуры, на шкурах три пуховые подушки. На подушках, как Будда в облаках, важного седал баровообразный, весь заплывший салом человек. Над ним, бросая тень, колыхался балдахином большой белый зонт. — Чего встали? — Ай ты, рыжий, тяни, тяни! Веревки вот-вот лопнут. Они глубоко впились в согнутые спины батраков. Изнывая от жары и напряжения, люди надсадно дышат, словно запаленные больные кони. Аганес Агабабыч! крикнул Фарков, приподнимаясь, вот ты, мечка-то чертова. Язык сломаешь, сказал он Прохору. Политики его тянут. «Царские преступники!» «Аганес Агабабыч!» «Слышь, кто такие?» — отозвала скопна. «Жители!» «Тут человек с тобой желает перемолвиться, купецкий сын!» а -а -а, протянул торговый и загнусаю. «Эй вы, к берегу!» «Выбирай постромки. стромке!» «Оттягивай, бурундучную, к берегу вот так вашу в тортынку!» К Прохору подкатился на коротких ногах бутылках, шарообразный в два обхвата человек. Он пыхтел, сопел, обливался потом. Мокрая его обаха расстегнута, рукава засучены, грудь и руки в густой, как у медведя, шерсти. «Здрасте вам!» Он протянул Прохору, пухлую ладонь подушку. «Откуда?» Говор его не русский гортанный. Прохор назвал себя с интересом, рассматривая рыхлую копну на ножках, нескладно обмотанную сукном и ситцем. Торгаш сел по-турецки на землю, спросил, «Что тебе здесь надоть? «Зачем едешь?» «Может, торговлю желаешь заводить?» Таргаш засопел, запыхтел, продул ноздри и, покачивая круглой бритой головой, гнусаво стал кричать «Напрасно! Здесь пропадешь! Народ сволочь! Все норовит в долг, без отдачи, парадка нет, управы нет, чисто разор! Тунгусишки, зверье, орда, того и, гляди, зарежут! Ой, не советую, ой-ой-ой!» — Чего зря врешь, Аганес Агабабыч, — стерпел стоявший у костра Фарков. — У нас народ хороший, а ты ведь как клещ впился, Видишь, брюшину какую насосал. — Что, что, что? Сидевшая в песке копна заработала пятками и грузно повернулась вокруг своей оти к Фаркову. — Что? Клещ? Я клещ? — А приплывем ли мы... До заморозков в Крайск? спросил Прохор с волнением. Вновь заработали пятки, и копна с великим сопением повернулась лицом к нему. Ха-ха! Нет, что ты? Поворачивай-ка назад скорее. Ты знаешь, сколько верстов? Три тысячи верстов отсюда. А река, о го прямо смерть. Прохор кивнул на сидевших в стороне рабочих и спросил: А это кто такие? «Политики, смутьяне, ссылка, дрянь, я их во!» «Почему дрянь?» Вопросительно взглянул Прохор в его заплывшие свинячьи глазки. «А как? Против цара, против парадку, против капиталу. Пускай-ка они, сукины дети, на себе теперь меня повозят, пускай лямку потрут. Я их во!» Он вскинул мохнатый кулак и покачал им в воздухе. «Да ты весь народ рад, во!» — сказал Фарков, горевший нетерпением сцепиться с ним. «Что-что-что?» — что? повернулась вокруг оси, крикнула копна. «Эй, рыжий, подай-ка сюда книжку, вот посмотрим. Я знаю тебя, голубчика, ты, Фарков, знаю. Ты мне больше сотни должен, ни шишая тебе не должен. Ты в десять раз дороже накладываешь против настоящего». «Ты нас процентой задавил. Ты что-что-что?»